Глава седьмая. Мы вышли из аэроклуба под косые взгляды курсантов, толпившихся у окон. Во дворе ждала Волга, черная, с матовыми стеклами и синими номерами серии МКМ. Машина КГБ, но без привычных воронков, ни решеток, ни мигалок. Только хромированный бампер тускло блестел под декабрьским солнцем. Серый сел за руль и привычным жестом провел ладонью по приборной панели. Его взгляд на секунду задержался на зеркале заднего вида. Крутов расположился на пассажирском сиденье, я же запрыгнул на заднее. Пружины прогнулись под моим весом, я вдохнул запах кожи, который пропитал салон автомобиля и откинулся на спинку сиденья, уставившись в окно. Мотор рыкнул, как зверь, спущенный с цепи, и машина тронулась с места. Дорога из Тушина в центр напоминала прыжок через эпохи. Сначала мы проезжали промзону. Из окна я видел корпуса авиазавода, облепленные снегом, бараки с покосившимися трубами. У проходной авиазавода толпились рабочие в стеганых куртках. Один из них, щурясь от снега, закуривал папиросу, прикрывая ладонью огонек. Потом пошли новостройки, пятиэтажки хрущевки, будто детские кубики, брошенные вдоль шоссе. Мимо, обгоняя нашу «Волгу», промчался трамвай, дребезжа рельсами. Я прислонился к стеклу, пытаясь угадать концы и начало сложившейся ситуации. Если бы нас арестовывали, то приехали бы ночью, с командой и наручниками. А тут капитан-одиночка, даже шофера нет. Странно, и вопросов больше, чем ответов. На повороте к «Соколу» мелькнула стройка. Копали тоннель для новой ветки метро. Рабочие в ватниках копошились у кранов, будто муравьи у Сахарной горы. Я отвернулся от окна и посмотрел на Крутого. Он тоже молчал, задумчиво уткнувшись в окно и подперев кулаком подбородок. По его виду я понял, что и он перебирает в уме варианты развития событий и причины, благодаря которым эта поездка стала возможной. Спрашивать ничего не стал. Скоро и так все выяснится. Поэтому я снова отвернулся к окну и стал рассматривать городской пейзаж мелькавший за окном автомобиля. Москва нарядилась к празднику и готовилась вступить в Новый год во всей красе и с курсом в светлое будущее. Проезжая Пушкинскую площадь, я заметил очередь у киоска «Союз Печать». В эти дни народ охотился за новогодними открытками с кремлевскими звездами. Напротив Горделива высилась гостиница «Москва», ее асимметричный фасад каждый раз резал мне глаз. Ершов свернул на Мясницкую, здесь время будто застыло, дореволюционные особняки с лепниной, аптека с зеленым фонарем, вывеска «Гастроном номер один». У подъезда дома стояла чайка с генеральскими флажками. Видимо, чья-то персональная машина из ЦК. «Лубянка близко», — понял я, глядя на здание с колоннами, где даже снег казался серым. У шлагбаума серый молча протянул дежурному удостоверение, не замедляя хода. Офицер охраны мельком взглянув на обложку, щелкнул каблуками быстрее, чем успел поднять руку в приветствии. Серый кивнул, не глядя. Видно было, что этот жест он отточил за годы, когда проверки документов стали частью пейзажа. Машина проехала еще немного и остановилась у черного подъезда. Ершов выключил зажигание и обернулся. Расследуйте за мной. Крутов вздохнул так, будто этот вздох копил всю дорогу. И я потянул ручку двери, думая о том, что в реальности капкан КГБ выглядит иначе, чем в книгах и фильмах. И я шагнул на скользкий асфальт, захлопывая дверь автомобиля и зашагал вслед за серым и крутовым. Подходя к штаб-квартире КГБ, я задрал голову, рассматривая здание. Дверь была массивной, на фасаде высились колонны, уходящие в серое небо, и на фоне всего этого вывеска с лаконичным Комитет государственной безопасности при Совете министров СССР, высеченная на мраморе. Широкие ступени, отполированные до зеркального блеска, вели в холл, где даже воздух казался густым от секретности. Я притормозил на пороге, впитывая детали. Здесь я был впервые, поэтому с любопытством обозревал внутреннее убранство, пожалуй, одного из самых известных зданий на Лубянке. Просторный вестибюль с мраморным полом, на котором тускло отражались лампы под зелеными абажурами, и стены с гипсовыми барельефами Дзержинского, чьи пустые глазницы будто следили за каждым шагом. Слева у стойки дежурного офицер в форме листал журнал «Пограничник», изредка бросая на нас острые взгляды. «Не задерживайтесь», — бросил капитан Ершов через плечо. Мы с Крутовым переглянулись и двинулись по коридору, где... Ковровая дорожка глушила шаги, а стены, окрашенные в грязно-желтый цвет, сменили барельефы на портреты в рамках. Вокруг пахло махоркой, лакированным деревом и страхом, въевшимся в штукатурку. На втором этаже Крутов запнулся, заметив бюст Ленина с отбитым носом. Вероятно, это была реликвия еще с революционных времен. Его брови дернулись вверх, когда мы стали подниматься на третий этаж. «Значит, все точно пошло не по сценарию», — подумал я, глядя на удивленное выражение лица Крутого. «Уж майор должен лучше знать, как действует контора, чем попаданец из будущего». Лестница, ведущая на третий этаж, скрипела под ногами. Сам коридор третьего этажа был освещен хуже, а стены выкрашены масляной краской цвета хаки. Двери по обе стороны коридора были все одинаковые, с табличками «Отдел А», «Секретариат», «Архив номер 3», и сливались в монотонный ряд. Лишь в конце у окна с решеткой выделялась массивная дубовая дверь с табличкой из латуни «Генерал-полковник Зуев В.Е., председатель Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР». «Здесь». Капитан Ершов остановился у дубовой и постучал трижды. Ритм был похож на азбуку Морзе, точка, тире Из-за двери донесся голос, похожий на скрип несмазанной телеги. А идите. Кабинет оказался просторным, но мрачным. На стене красовался портрет Ленина в овальной раме, ниже висела карта СССР с флажками у закрытых городов. У окна, затянутого тюлем, стоял стол из карельской березы. Справа расположился сейф с кодовым замком, слева стоял диван в чехле, на котором, кажется, никто никогда не сидел. Генерал-полковник Зуев поднял голову, и его лицо, изрытое оспинами, напомнило мне лунный ландшафт. На кителе у него я разглядел орден Ленина и звезду героя. — Садись, произнес он, указывая на стулья перед столом. Капитан Ершов остался стоять у двери, сложив руки за спиной. Крутов опустился на стул чуть левее от генерал-полковника, поправив воротник. Я же сел прямо напротив Зуева, поймав его колючий взгляд. На столе, рядом с черным телефоном в ВЧ-связи, я увидел папку, присмотрелся и понял, что это было не что иное, как мое личное дело. На обложке папки красовалась фотография, сделанная в аэроклубе. И я в летном шлеме, смотрящий куда-то за кадр. Хм, снимали тайком, мелькнуло в голове. А ничего, даже не моргнул. Возле пепельницы из каслинского литья лежал потертый портсигар с выцветшей надписью. Сталинграду от СМЕРШ. Генерал-полковник щелкнул крышкой, достал папиросу, затем подумал, едва заметно вздохнув, вернул ее на место и закрыл крышку. «Товарищ Громов», — начал Зуев, разминая пальцы и переходя сразу к делу, «7 ноября произошел инцидент, у которого были бы весьма трагические последствия, если бы не ваши действия. По документам вы герой». «По рассказам тоже». «Но у нас имеются вопросы...» Он потянулся к папке. Я заметил шрам на его запястье, ровный, как от сабли. «Опять 25», — подумал я и приготовился снова отвечать на вопросы из серии «Как вы связаны с Морозовым и почему у него было найдено ваше фото?» Генерал-полковник Зуев выудил из папки два снимка, положил их на стол и придвинул ко мне. На первом снимке я увидел знакомый черный автомобиль, припаркованный у нашего дома. Эту машину я частенько видел то во дворе, то возле аэроклуба. На втором снимке был запечатлен мужчина в кепке. Лицо скрыто тенью от козырька, но силуэт узнаваем, широкие плечи, сутулая спина. Этот тип тоже частенько маячил возле нашего двора. «Знакомый», — постучал генерал-полковник ногтем по фото, оставляя царапину на нем. Я кивнул. «Думал, этот товарищ капитан за мной присматривает», — махнул я головой в сторону Ершова. «Или его коллеги?» В углу кабинета раздалось фырканье. Серый, скрестив руки, проговорил ледяным тоном. «Если бы я вел наружку, вы бы даже мухи на стене не заметили». «Ага, трижды не заметил». Едва сдержал я усмешку. «В прошлый вторник ты три квартала шел за мной в гражданском, переодеваясь в брезентовый плащ у гастронома». Зуев приподнял бровь, глядя на Серова, а потом повернулся ко мне и продолжил. «Этот человек...» — он снова постучал по фото. «Синичкин Владимир Ефремович. Бывший техник аэродрома в Монино. Был уволен в 1955 году после пьяной драки с офицером. После пропал и появился только сейчас». Крутов нахмурился. В его взгляде пробежала тень узнавания. «Вот машина», — Зуев провел пальцем по второму фото, — «принадлежит не нам. Ее хозяин некто Морозов». «Да-да, тот самый», — проговорил Зуев, увидев реакцию Павла Алексеевича. В кабинете повисла тишина, нарушаемая только тиканьем часов. Я посмотрел на Зуева и спросил. «Значит, следили за мной, чтобы что?» Генерал хмыкнул, доставая из папки справку с грифом «Совершенно секретно». 7 ноября они планировали не просто аварию. Если бы вы не посадили самолет, он бы рухнул на трибуну с Леонидом Ильичом и иностранными гостями». Крутов побледнел, будто его облили звездкой, осознавая, что могло произойти. Я тоже прикинул масштаб затеи диверсантов и ее последствия. Тем временем Зуев потянулся к папке с золотым тиснением «Президиум ВСССР» и достал оттуда два листа. «Всех подробностей дела мы вам сообщать не будем», — произнес он. «Но для ясности суть дела донести должны были, чтобы вы понимали всю серьезность ситуации и не болтали лишнего». Он сделал паузу, а я уже догадывался, куда клонит генерал-полковник. Зуев встал, прокашлялся, поправил китель с орденами и зачитал по бумаге, словно с трибуны. «Особым указом Президиума Верховного Совета СССР». Он поднял палец к потолку. «Курсант Громов Сергей Васильевич награждается орденом Красной Звезды за мужество и самоотверженность, проявленные при предотвращении диверсионного акта, направленного против руководителей государства и зарубежных гостей». Пауза. В наступившей тишине тиканье часов грохотало, как артиллерийский обстрел. «Аэроклуб имени Чкалова под руководством майора Крутова, П.А., — продолжил Зуев, — удостоен ордена Трудового Красного Знамени за подготовку кадров». Крутов удивленно кашлянул, посмотрел на меня и выдал. «Товарищ генерал-полковник, но Громов еще не выпускник, он...» «А это вторая часть указа», — усмехнулся Зуев и продолжил зачитывать. Впервые в истории страны приказом министра обороны СССР от 26 декабря 1964 года курсант Громов СВ зачислен в Качинское краснознаменное высшее военно авиационное училище летчиков имени Мясникова приступить к обучению с 10 января 1965 года. Генерал-полковник подписал документы, ставя жирную точку росчерком. Круто взглотнул и посмотрел на меня так, будто видел впервые. Я же внутренне поморщился и представил заголовки газет «Герой-курсант спасает Брежнева», «Толпы корреспондентов», «Срочное интервью для времени», «Проверки на прочность», «Блатного выскочку от курсантов-доброжелателей». Да... По-тихому выучиться не выйдет, дело резонансное. Замять не выйдет. «Благодарю, товарищ генерал-полковник», — сказал я, вставая по стойке смирно. «Это честь для меня. С января вы станете лицом советской молодежи. Корреспондентов ждите уже в Качинском. Но есть один нюанс», — серьезно проговорил генерал-полковник. «Орден, как и настоящую причину зачисления, вы должны хранить в тайне ото всех». Я понимающе кивнул. Но хоть вопросов о спасении жизни Леонида Ильича не будет, и то хорошо. Тем временем Зуев открыл нижний ящик стола, достал папку с кодовым замком и извлек два идентичных документа на плотной бумаге с водяными знаками. В верхнем углу каждого красовался штемпель «Совершенно секретно» — экс номер 217-64 КГБ. Он положил их перед нами вместе с двумя перьевыми ручками. Новыми, с нестертыми золотыми надписями. «Отписывайте», — сказал он, откручивая крышку чернильницы с гербом СССР. Я взял свой экземпляр, вчитался. Текст был отпечатан на машинке с редкими рукописными вставками фиолетовыми чернилами. Я, гражданин Громов Сергей Васильевич, предупрежден об ответственности за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, статья 75-76 УК РСФСР. Обязуюсь. Не распространять сведения о событиях 7.11.1964 года, включая предшествующие обстоятельства, причастных лиц и последствия. Не разглашать подлинные причины присвоения государственных наград, ограничиваясь официально утвержденной версией. Не упоминать в беседах, переписке или иной форме информацию о проводимых оперативно-розыскных мероприятиях по данному делу немедленно докладывать в особый отдел КГБ СССР о любых попытках получения сведений, указанных в пунктах 1, 3. Экземпляр единственный, хранение в опечатанном сейфе номер 4 учреждения 4371К. Копирование, фотографирование или вынос документа запрещены. Внизу стояла дата и строка для подписи с пометкой собственноручно. Крутов уже склонился над своим экземпляром, его рука выводила размашистые буквы с профессиональной быстротой человека, подписывавшего подобные бумаги не впервые. Я тоже старательно вывел свою фамилию. Чернила легли чуть неровно, оставив микроскопические брызги на строке. Зуев принял документы, сверил подписи с образцами в моем личном деле, которое лежало у него на столе, и позвал дежурного офицера. Когда он вошел, генерал-полковник жестом указал на документы. Офицер сделал отметку в толстой учетной книге с пронумерованными страницами, после чего запечатал наши экземпляры в конверт с ургучной печатью. «Теперь по порядку». Зуев сложил руки на столе, и я заметил, как его пальцы автоматически постукивают в ритме интернационала. «При любых расспросах, и матери хотят секретаря райкома, сразу же докладывать в особый отдел, устно?» «Лично в течение суток». Он сделал паузу, давая понять, что это не просьба. «Ваши подписи уже в деле. Нарушение грозит трибуналом». Крутов вдруг резко кашлянул. Его плечи снова заметно напряглись под кителем. Зуев взглядом разрешил ему говорить. «Товарищ генерал-полковник, а как быть Он кивнул в сторону моей фотографии в летном шлеме на столе. «Ваши ордена будут вручать без огласки причин» пояснил Зуев, для прессы подготовлена версия о выдающихся успехах в освоении авиатехники. Больше вопросов нет? Вопросов не было. «Летите чисто, товарищ Громов», произнес генерал-полковник на прощание, когда мы закончили с формальностями. Мы вышли из кабинета и направились к лестнице. В вестибюле дежурный офицер уже не листал журнал, Он склонился над рапортом, но его цепкий взгляд сразу же скользнул по нам, стоило ему только услышать наши шаги. Серый кивнул в сторону выхода. «Пойдемте, я отвезу вас обратно». Дорога в аэроклуб была такой же молчаливой, как и путь на Лубянку. Серый вел машину аккуратно, как хирург на операции. Точные движения, никаких резких торможений. Крутов смотрел в окно, сжимая папку с документами о награждении. Я же перебирал в голове детали. 10 января, через две недели. Надо закончить с делами, которых, не сказать, чтобы много, но все равно хватает встретиться с Катей, попрощаться с Володей и Ваней, беседа с матерью. Из мыслей я вынырнул только тогда, когда мы внезапно остановились. Я выглянул в окно и увидел знакомые ворота. Мы с Павлом Алексеевичем поблагодарили Серого и уже собрались выбраться из машины, Как он, не выключая двигатель, обернулся ко мне и проговорил. «Орден не щит громов. В Каче начнется настоящая война. Вы станете живой легендой, а легендам либо подражают, либо их уничтожают». «Это совет или угроза?» — уточнил я, придерживая дверь. Констатация факта. Его губы дрогнули в подобии улыбки. «Я видел, как героев ломали за год. Не дайте им вашу силу превратить в мишень». При слове «легенда» в голове застучали обрывки фраз из пионерской правды. «Скромность украшает героя. Не зазнавайся». Я живо представил, как буду на комсомольских собраниях говорить, «Да я просто выполнил долг». Но глаза курсантов и скачи все равно будут видеть во мне не товарища, а вывеску, гладкую отполированную пропагандой, как эти мраморные ступени Лубянки. Точнее, видели бы, если бы я им это позволил. «И не собирался», — ответил я серьезно и посмотрел в окно. «Благодарю за совет, Александр Арнольдович». Попрощавшись, мы выбрались из салона автомобиля и пошли к зданию аэроклуба. На крыльце Крутов внезапно остановился. Он втянул носом морозный воздух, будто пытался протрезветь, потом обернулся ко мне. «Твоя мечта стала ближе, Сергей. Жаль, что так быстро». Он отечески потрепал меня по плечу. «В гости буду приезжать», — улыбнулся я. Договорились. Крутов тихонько рассмеялся, но тут же нахмурился. «А ведь он прав», — он кивнул на удаляющуюся «Волгу». «В каче тебя ждут не только самолеты». «Прав», — согласился я. «Отчасти». Павел Алексеевич еле слышно ругнулся. «Ты понимаешь, что теперь будет?» Он сжал папку с документами так, что побелели костяшки пальцев. В каче суровой отборы курсанты через многое прошли, а тут ты. Твой перевод для них будет как красная тряпка для быка. Он нервно поправил фуражку. Там не любят выскочек, Серега. Понимаю, — согласился я и запрокинул голову, глядя, как в воздухе кружатся крупные снежинки. «Тебя же там сожрут заживо!» — сквозь зубы процедил Крутов. Я усмехнулся и посмотрел на майора. «Зубы обломают», — сказал я. Павел Алексеевич на несколько секунд замер в напряженной позе, не сводя с меня глаз, а потом расслабился и тоже уставился на падающие снежинки. «Это да!» — хмыкнув, согласился Крутов. Мы стояли так минуту, пока ветер не начал забираться под воротник. Затем Крутов махнул рукой и скрылся в здании. Я же остался на пороге, глядя, как снег заметает следы Волги.